Глава шестнадцатая. Домой я возвращалась в смешанных чувствах. Засиделись мы и уже смеркалась, хотя не так уж и поздно по времени, зимой рано темнеет. Беспокоило, что за весь день властелин так и не позвонил. Чем же таким он там занят? И еще волновал вопрос. Подкатывает ко мне Артем или показалось? Что-то после его шутки с телефоном я немного напряглась. но вроде больше ничего лишнего он себе не позволял, а то, что провожать пошел до машины, так нужно было автокресло Василиса обратно ко мне переставить. Приглашение приезжать еще тоже ничего особо не значит, обычная вежливость, тем более, что дети между собой поладили и нормально играли, несмотря на разницу в возрасте. Не думала я, что мы столько проездим и так задержимся. Планировали поехать с Ластелином в ресторан, где Влад сидел с одноклассниками, и попробовать посмотреть видеозаписи вечера, но сейчас я не видела в этом смысла. Выложенные в группу фото неплохо показывали хронологию вечера, и, судя по ним, я могла с уверенностью сказать, что до последнего это был Влад. Его мимику и взгляды с властелином не перепутать. У последнего так и прет высокомерие из глаз, и на лице написано чувство превосходства над окружающими. «Мой Влад более интеллигентный, цивилизованный, а этот варвар какой-то». Единственное, что выбивалось из общей картины, это спящий за столом пьяный муж. Он никогда не напивался до бессознательного состояния, но я готова поверить, что его спаивал Олег. В пику мне, за то, что не оценила его такого хорошего, и чтобы полюбовалась на своего красавца в невменяемом виде. И сравнила. Вот только я как-то раньше считала, что, перепив, человек улетает за облачные дали не в прямом, а в переносном смысле. А уж чтобы с героем компьютерной игры душами поменяться, так это даже в фэнтезийных романах редко встретишь. В игру главные герои еще попадали. Но не наоборот. Добрались мы по пробкам домой, когда уже совсем стемнело. Что меня взволновало, так это отсутствие света в наших окнах. «Может, спит?» — успокаивала я себя. но квартира встретила нас с тишиной пустого дома. Не желая паниковать раньше времени, я раздела ребенка. «Папа!» Василиса тут же побежала его искать, пройдя с метеором по комнатам, пока я вешала одежду. Даже в туалет с ванной заглянула и вернулась ко мне растерянная. «А где он?» Сердце оборвалось. «Не знаю, может, к бабушке поехал?» «Я-то знала, что теперешний властелин к ней не ногой, но нужно же ребенка успокоить». Тут уж я стала себя ругать, что сама ему раньше не позвонила. Набрала его номер, но никто не ответил. Чертыхнувшись, позвонила подруге. Через несколько гудков она отозвалась. «Марина, привет! Хотела спросить, ты к нам сегодня заходила?» «Да, была. Не знаешь, где Влад может быть? Мы приехали, а его нет». «Не переживай, он со мной». «Как с тобой? А чего трубку не берет?» «Не знаю, звонка я не слышала. Может, на вибро режиме? «Они с Максом немного отметили после того, как железом намахались, и он сейчас дрыхнет». «Я не сплю!» На заднем фоне раздался невнятный голос Властелина. «Ничего не понимаю, Марина, вы где?» «Долго объяснять не переживаем и скоро будем». «Кто такой Макс?» «Друг один мой. Я Влада решила ему показать». «Он психиатр?» «Ну, скажем, он тот еще псих. Но в отличие от психиатров, мозги предпочитают справлять физически». «Марина! Не вопи, все в порядке. Я за рулем. Прости, неудобно говорить. Позже все объясню». И она отключилась. «Отключилась! Вот зараза!» выругалась я. Но от сердца немного отлегло. А то, признаться, слова о том, что он с ней и спит, наводили на нехорошие подозрения. Это я во Владе была уверена. А властелин тот еще фрукт. Тем более, что Марина ему сразу понравилась. Кто этих властелинов знает? Вдруг мужик захотел, слово дал, а потом захотел, взял обратно. Боже, да я скоро рехнусь со всем этим. Уж к подруге я никогда не ревновала. Было стыдно перед собой, что такие гадкие мысли в голову лезут. Ладно, властелин, но Марина никогда со мной так не поступит. И в то же время в голове роились вопросы. Куда они поехали вместе? Почему? Где провели день? Видимо, поэтому он мне и не звонил. И даже не предупредил, что езжает, не посчитал нужным, сволочь. Сам-то мне вчера мозг выил, почему это я к Артему собралась и его бросаю, ходил с недовольным лицом, а стоило Марине его с собой позвать, так тут же упорхнулась дома, сверкая пятками. А еще немного грызла, что Марина с прежним Владом никогда бы без меня никуда не поехала. Ну ладно, допустим, такой вариант. Мало ли что могло в жизни случиться. Но уж не предупредив меня об этом, точно. А тут и без того, словно земля уходит из-под ног. Так еще полное ощущение, что ситуация выходит из-под контроля. Пока их ждала, не могла сосредоточиться ни на чем, все валилось из рук. Покормила Василису, искупала и отправила мультики смотреть. За день она набралась впечатлений и устала, так что пошла в постель без разговоров. Время тянулось неимоверно долго. Я нет-нет да подходила к окну, выглядывая во двор. Звонить им еще раз принципиально не хотела. Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем во двор завернула машина Марины. А дальше я наблюдала прелюбопытную картину. Припарковавшись, она вышла и помогла выйти властелину. В процессе он навалился на нее, прижав к задней двери, та отпихнула его от себя. Неловко взмахнув руками, словно рисуя что-то в воздухе, Он стал заваливаться назад. Я прямо услышала, как сквозь зубы выругалась Марина, хватая его за ворот куртки и не давая упасть. Придерживая его, она с горем пополам захлопнула дверцу и щелкнула сигнализацией. Ухватила его за талию, а тот с высока, этаким покровительственным жестом, закинул подруге руку на плечи и повис на ней. Она аж согнулась. Я излилась, злилась, глядя на это, но в то же время хотелось и злорадно смеяться. Когда-то, обсуждая с Мариной мужчин, мы сошлись с ней на том, что больше всего нас бесит, когда кавалер обнимает за плечи властным, снисходительным таким движением, при этом повисая на тебе. Хочется сразу ему по корпусу дать, чтобы отвалил. А тут Марине пришлось стоически терпеть, таща Владимируса на себе к подъезду. Я подавила желание спуститься и помочь. Но уж нет, если он с ней до такой степени наклюкался... то пусть теперь тащит. Вот нефиг было непонятно, где шляться». Я лишь открыла в коридоре и квартире двери, облегчая Марине проникновение. Заглянула к Василисе и, убедившись, что она уже спит, плотно прикрыла дверь в ее комнату. «Это хорошо, что папа в таком виде не увидит». «Принимай тело», — запыхавшись, объявила Марина, ввалившись в прихожую. «Тяжелый, зараза! Еще бы!» На днях его Олег с Артемом вдвоем тащили. Не нравилась мне такая тенденция. «Вот именно что тело!» — зашипела я. «Какое отвратительное! Слабое тело!» — пьяно пролепетал властелин, обдав меня перегаром и глядя мутными глазами, а потом опять свесил голову. «Где вы были?» — сама-то Маринка трезва, как стеклышко. Ща расскажу, давай только его разденем или ты его у порога спать оставишь. Не, Влад, не жалко. Хлюп, пика жалко. И как он с таким телом жил?» Пробормотал себе под нос властелин, участвуя в разговоре. «Не бедствовал!» Злясь процедила я. «Один раз увидеть мужа в Зюзе — это еще куда ни шло, но любоваться таким его видом повторно уже бесит». «Я бы поспорил», — вякнул властелин. Ладно, давай его в комнату, пока Василиса не разбудил, решила я и попросила. Придержи я его разую. С горем пополам я стащила с ластелиной ботинки и избавила от куртки, и мы отвели его на диван. Оставив там лежать, пошли поговорить на кухню. Фух, думала, не дотащу. Утирая испарину с лица, произнесла Марина, стягивая с себя полушубок. Вроде и тощий на вид, а тяжелый как кабан. Где он так набрался? Это вообще как понимать? «Катя, прости, что это не остановило», — тут же повинилась подруга. «У Макса моральная травма, что какой-то дрыщ его победил. Он должен был хоть как-то себя реабилитировать и хотя бы его перепить. Мужское достоинство, вещь хрупкая, его беречь надо. Макс — мужик мировой, не хотелось наносить ему психологическую травму и подрывать уверенность в себе». «Так, кто такой Макс? И при чем здесь пьяный властелин?» — ничего не поняла я. «Будь человеком, дай вначале воды попить», — жалобно произнесла подруга. Я налила из графина воды в стакан и демонстративно бухнула его на стол. Марина рухнула на стол и жадно выпила его до дна. «Кайф!» Счастливо выдохнула она, но, поймав мой тяжелый взгляд, подобралась и заговорила. «Катя, вся эта ваша история казалась таким бредом, что я ей верила ему и не верила. Решила испытать». У меня есть знакомый, Макс, тащится от всей этой исторической лабуды и разбирается в железе. Ой, ты бы видела, как они с Владом его коллекцию холодного оружия перебирали. Они реально в этом шарят. Качество стали там, закалка, баланс. Марина!» — прорычала я, теряя терпение. «Так вот», — вернулась она к теме, — «я ничего особого не нашла у вас на компе и вспомнила о Максе. Думаю, если ты крутой властелин, то и мечом махать уметь должен». А Макс в этом деле профи. Он даже поединки в фильмах ставил. Предложила им встретиться, мускулами поиграть. Надеялась, что Макс из Влада быстро дурь все это выбьет. «Твой Влад? Фу, этот властелин! После всего, что видела, я ему теперь верю. Чуть и штанов не выпрыгнул от возможности мечом помахать. Но мы и поехали за город к Максу домой, у него там хозяйство». «Так, ладно». «А мне чего не позвонило предупредить?» «Да ты бы раскричалась или следом примчалась, чтобы, не дай бог, Владу рожу не начистили!» «Ладно, с этим прояснилось. Слишком хорошо она меня знает. Но извини, мне тело мужа еще дорого, чтобы я позволила всяким его рихтовать», — развела я руками. «Что там дальше было?» «Ну, мы приехали. Макс роста богатырского, косая сажень в плечах, в зале железо таскает. Какой видел кого я привезла, решил, что я просто соскучилась и искала повод с ним встретиться. Ща он тут, его одной левой, и все внимание мне. Они там позадирали друг друга немного, комплиментами обменялись и пошли бодаться. Да, хорошо, что я этого не видела, а то мне уже поплохело. А Марина вспоминала с восторгом. Конечно, не ее же мужа там размазать пытались. Знаешь, пожалела, что попкорн с собой не захватила. Такие схватки можно увидеть лишь в хороших фильмах с жирным бюджетом, а тут прямо перед тобой. Без каскадеров и постановки трюков. Вживую! Я небольшой любитель всего такого, но тут даже у меня в забу дыхание сперло. И главное, кто все это вытворял? Влад! Я вот восприняла этот рассказ немного по-другому. Этот властелин выжимал из тела Влада все соки, словно на разбитой девятке, как из внедорожника. Интересно, Он завтра после таких нагрузок встать сможет? А как он владеет кнутом, ты бы видела! Наш властелин Максу просто мастер-класс показал! И когда это властелин успел стать нашим, ядовито подумала я. Хорошо, ладно. Они поиграли мускулами друг перед другом. Твоего Макса удалось впечатлить, а дальше что? Пить они почему стали? Макс потащил властелина в конюшню своих лошадей смотреть, а впечатлить не удалось. Тогда Макс, как мальчишка, побежал хвастаться своими игрушками, показывать мою коллекцию холодного оружия. А властелин большую ее часть раскритиковал. Можно сказать, прошелся по-живому. «О да, этот может», — хмыкнула я про себя. «После такого или морду бить? Допробовал, не получилось. Или напиться и стать друганами. Я им мешать не стала». Теперь Макс ждет Влада в гости, чтобы тот ему приемы некоторые заковыристые подробнее показал. И зовет к себе консультантом. Они под выпивку кадры из фильмов смотрели, трюки в которых ставил Макс. Так пластилина там тоже многое не впечатлило. И он предлагал, как можно было бы сделать еще эффектнее. они спорили до хрипоты. В общем, я еле его увезла. Он там ночевать остаться уже собирался, и лишь упоминание о тебе и Василисе заставило его вернуться. Что ж... «Если допечет, теперь ему есть куда идти», — с сарказмом произнесла я. «Катя, не злись. Я правда как лучше хотела. Зато теперь даже я поверила, что он властелин». «А как у тебя встреча с Артемом прошла?» — заискивающе спросила она. «Нормально. Морду друг другу не били, игрушками не мерились. Съездили с детьми на рынок, купили щенка, вернулись обратно к нему. Дети поиграли, и я поехала домой». «А какую породу он взял?» «Французский бульдог». о это такие милахи! У нас во дворе гуляет несколько. Носы пимпочкой, морды в складочку, как плюшевые игрушки. Марин, ты мне зубы не заговаривай. Мне на работу завтра. Василису в садик везти и забирать надо. А я не уверена, что властелин себя от постели отодрать сможет после всего того тест-драйва, что ты ему устроила. Ну, прости. Хочешь, я ее завтра из садика заберу? Знаешь, вот хочу». Не стала отказываться я. «Хорошо, будет сделано», — бодро пообещала она. «А теперь ты меня покормишь, а то вроде у Макса и ели, а после того, как в пробках потолкались и целого властелина на себе тащила, есть хочу зверски». «Куда тебя девать?» «Иди, руки мой», — смягчилась я. «Покормить голодную — это святое». Марина засиживаться долго не стала, чувствуя свою вину. Она в разговоре еще повосхищалась властелином, вспоминая отдельные моменты, но, видя, что я не в настроении и устала, засобиралась домой. На прощание Клятвина пообещала, что завтра могу не беспокоиться и идти спокойно на работу. Она проконтролирует, чтобы все было в порядке. Мне вот прямо захотелось отгул взять. Сегодня она его к Максу потащила, а завтра что еще удумает? Так и хотелось воскликнуть. «Ша! Руки прочь от моего мужа!» Тем более прежнего Влада она недолюбливала. Так нечего над его телом теперь эксперименты ставить. Проводив подругу, заглянула в комнату, но там беспробудным сном спал Властелин. Пошла в ванную и встала под душ в надежде, что вода смоет накопившееся раздражение. Вот что мне не нравится. Да, Властелин наклюкался, но зато теперь Марина верит, и можно рассчитывать на ее помощь. Раньше меня немного задевало ее отношение к Владу, не уважала она его. Хотя мне ничего не говорила, но я же видела. Теперь она отзывается о властелине с нотками неподдельного восхищения, а я опять недовольна. Да потому что это тело моего мужа, а он за Мариной бежать только и рад. День они вместе провели, и мне не понравилось, как блестели у подруги глаза. Да что ж такое, как вырвать ростки ревности, что так и лезут со всех сторон. Мне это чувство совсем не нравилось. Недовольная собой, я растерлась до красноты полотенцем, нанесла увлажняющий лосьон для тела и пошла спать. А в комнате меня ждал развалившийся на весь диван властелин, беззаботно посапывающий. Мне его не поднять, чтобы разложить диван, не постель постелить. И где мне спать? И тут меня такая злость одолела. Я вытащила из шкафа матрас, который для визита родителей купили, Надула его, пододвинула вплотную к кровати и скатила властелина. Он что-то заворчал, но не проснулся. «Пусть скажет спасибо, что не на пол!» Сама заняла его место на отвоеванном диване, укрылась пледом и закрыла глаза, чувствуя себя гостьей в своей же квартире. Из-за лежащего с краю матраса властелина постель не достать, диван не разложить. «Ну, хоть так. Завтра что-то придумаю для Василисы», почему мы матрас достали и по отдельности спим. Сил на это сейчас уже не осталось».